«Нас больше?» Не поверила Таня. «Их свидетели не в счет. Для свиты они пустое место. Просто Ару не может без зрителей». «Я поговорю», — вызвался Карлайл. Эдвард помедлив кивнул. «Другой возможности не будет». Карлайл расправил плечи и, покинув строй, вышел вперед на несколько шагов. Мне больно было смотреть на его одинокую и беззащитную фигуру, Раскинув руки в приветственном жесте, он обратился к гостям. «Ару, друг мой! Сколько лет, сколько зим!» На бесконечно долгий миг заснеженное поле окутала мертвая тишина. Эдвард с мучительным напряжением вслушивался, как воспринимает Ару слова Карлайла. Секунда ползла за секундой, ждать становилось все тягостнее. Наконец Ару вышел вперед. За ним, как пришитая, не отрывая пальцев от его плаща, качнулась Рената, Свита не осталась безучастной, по рядам пробежал злобный ропот, брови сошлись на переносице, рты ощерились, кто-то даже припал к земле перед прыжком. Аро остановил их жестом тихо. Пройдя еще несколько шагов, он вопросительно склонил голову на бок, в мутных глазах вспыхнуло любопытство. «Приятно слышать, Карлайл. Только что проку, если на словах одно, а на деле другое. Ты, гляжу, целую армию собрал». «На погибель мне и моим близким!» Карлайл, отрицательно помотав головой, вытянул руку, будто их с Ару не разделяло расстояние в сотню метров. «Одно касание, и ты поймешь, что у меня подобного и в мыслях не было». Ару прищурил глаза. «Какая разница, что было у тебя в мыслях, дорогой Карлайл, если они расходятся с делом?» Он нахмурился, и печальная тень пробежала по его лицу. «Насколько искренне не берусь судить». Я не совершал проступка, за который ты явился меня наказывать. Тогда отойди и не мешай нам покарать истинных преступников. Поверь, для меня не будет больше радости, чем сохранить сегодня твою жизнь. Закон никто не нарушал, Ару. Позволь объяснить. Карлайл снова протянул руку к Ару, не дав ответить, вдруг подлетел Кай. Вы сами себе создали столько ненужных правил и пустых законов, Карлайл, Прошелестел белый как лунь старейшина. «Зачем же оправдывать нарушение единственно верного?» «Закон не нарушен. Выслушайте». «Карлайл, мы видим ребенка!» — ряхнул Кай. «Не держи нас за дураков!» «Она не бессмертна и не вампир. Я с легкостью могу доказать». Кай оборвал его на полуслове. «Если это не запретное дитя, зачем тогда было собирать целый отряд на ее защиту?» «Они всего лишь свидетели, Кай, как и ваши». Карлелл обвел рукой гневную толпу у кромки леса. Оттуда донеслось рычание. «Спросите любого. Они расскажут вам всю правду об этой девочке. Или просто приглядись к ней получше, Кай. Увидишь человеческий румянец на ее щеках». «Обман!» — отрезал Кай. «Где осведомительница? Пусть выйдет вперед!» Повертев головой, он отыскал Ирину за спинами жен. «Ты, иди сюда!» Ирина посмотрела непонимающим взглядом, как будто еще не очнулась от жуткого кошмара, Кай нетерпеливо щелкнул пальцами, и огромный телохранитель кого-то из жен грубо подтолкнул Ирину вперед. Заморгав, она медленно, как во сне, двинулась к нам и замерла в нескольких шагах от Кая, не сводя глаз сестер. Кай подошел к ней и с размаху ударил по щеке. Больно Ирине, конечно, не было, однако жест получился до нельзя пренебрежительным, как будто собаку пнули. У Тани и Кейт одновременно вырвалось шипение — Ирина, одеревенев, наконец посмотрела на Кая. Тот указал скрюченным пальцем на Ренесме, которая по-прежнему сидела у меня на закорках, запустив руку в густую шубу Джейкоба. Кай, сквозь полыхавшую в моих глазах ярость, уже казался огненно-красным. Джейкоб глухо заворчал. «Этого ребенка ты видела?» — допрашивал Кай. «О ней говорила, что способности ее выше человеческих». Ирина внимательно пригляделась к Ренесме и озадаченно склонила голову на бок. — Ну, -ну — подстегнул Кай. — Я... я точно не знаю, — запутавшись, призналась она. Кай дернул рукой, будто собираясь отвесить еще одну пощечину. — Что значит «не знаю»? В тихом голосе зазвенела сталь. — Она другая. Но, кажется, это ее я видела. То есть она изменилась. Эта девочка больше. Кай в бешенстве втянул воздух сквозь оскаленные зубы, и Ирина умолкла на полусловие. Моментально оказавшийся рядом, Ару положил Каю руку на плечо, успокаивая. — Не кипятись, брат, мы во всем разберемся. Незачем спешить. Кай, помрачнев, отвернулся от Ирины. — А теперь золотца. елейным голосом обратился к ней Ару.